среди стольких умных и одаренных людей, которых мой брат собрал у себя со всех концов света, и он очень гордится этим, нет ни одного достойного уважения. Он, разумеется, есть принцесса. И если бы меня не тянуло к уединению, я могла бы найти вблизи себя несколько лиц, которые питают ко мне дружбу. «Мадемуазель Кушуа, ты хочешь сказать маркиза Доржанс?» «Я не знала, что она носит это имя. Это хорошо. Ты не выдаешь чужих тайн. Скажи мне, она воспитанная особа, «Чрезвычайно. И в сущности она очень добра, Только немного надменно. Из-за ухаживания и уроков господина Маркиза она смотрит на своих товарищей-актеров несколько свысока. А как посрамлена бы она была, если бы узнала, кто ты. Имя Рудольштадтов. Одно из самых прославленных в Саксонии, тогда как Даржансы Это всего лишь мелкопоместные дворяне из Прованса или Лангедока. А что собой представляет сеньора Котчей? Ты с ней знакома? После замужества мадемуазель Барберини уже не танцует в опере и большую часть времени проводит за городом, поэтому мне редко удается видеться с ней. Я симпатизировала ей, больше, чем всем остальным актрисам театра. И оба, и она, и ее муж, часто приглашали меня погостить в свои владения. Однако король дал мне понять, что мои поездки туда были бы ему неприятны, и мне пришлось отказаться, даже не зная, чего ради меня лишают этого удовольствия. Сейчас узнаешь. Прежде король ухаживал за мадемуазель Барберини. Но она предпочла ему сына главного канцлера. И король боится, как бы дурной пример не оказался для тебя заразительным. Ну а мужчины, мужчины, разве ты не подружилась ни с кем из них? Я очень расположена к франсу Бенде первой скрипке оркестра его величества. В наших судьбах есть немало общего, Так же как я в детстве он вел в юности цыганскую жизнь, так же как я он не слишком ценит благо всего мира и свободу ставит выше богатства. Он часто рассказывал мне, как убежал от роскоши саксонского двора, чтобы разделить бродячее, веселое, нищенское существование странствующих артистов. Светские люди не знают, что на больших дорогах и городских улицах можно встретить настоящих больших музыкантов. Учителем Бенды в его скитаниях был старый еврей по имени Лебель, И Бенда говорит о нем с восхищением. Хоть тот и умер на соломе, а может быть даже в канаве. До того, как Франц Бенда посвятил себя скрипке, у него был великолепный голос, и пение было его профессией. В Дрездене от огорчений и тоски голос у него пропал. Но на чистом воздухе скитаний у него появился новый талант. Его гений снова расцвел, и вот из этой походной консерватории вышел замечательный виртуоз, которого его величество удостаивает приглашать на свои камерные концерты. Георг Бенда, самый младший его брат, тоже своеобразный, одаренный человек, порой эпикуреец, порой мизантроп, Его причудливый ум не всегда приятен, но всегда интересен.